Глава восьмая Пятиэтажка, о которой мне говорила Бандерша, находилась через дорогу от высокого, старинного и красивого Тарасовского главпочтамта. Мы с Сергеем поставили машину максимально близко к первому подъезду, чтобы при необходимости можно было сразу в нее заскочить, даже дверцы не стали запирать. В подъезде было тихо, наступило время любимых народных сериалов. Лампочки на этажах, слава богу, горели. Поднявшись на третий этаж, справа мы действительно увидели железную дверь в квартиру, окрашенную дурацкой зеленой краской. Как ни странно, я практически не ощущала никакого волнения. То ли от того, что рядом находился мужчина, профессионал в своем деле, то ли потому, что мирный спокойный подъезд дома в самом центре города не должен был иметь квартиру, где сейчас... Оттуда! Когда мы подошли вплотную, не доносилось никаких звуков. Странно. Мы с Сергеем переглянулись. Он пожал плечами, достал из кармана пистолет, прижался к стене возле двери и глазами показал мне на звонок. Я, держа в одной руке свой газовик, другой потянулась к кнопке звонка. Было слышно, как заливистая трель оглашает квартиру. Но больше никаких звуков не прослушивалась. «Похоже, тут никого нет. Или...» Сергей выразительно посмотрел мне в глаза. Я звонила еще и еще, потом в раздражении дернула дверь за ручку и... дверь открылась. Она оказалась незапертой, Как в дурацком кино. Мелькнула у меня в голове мысль, когда я вслед за Уткиным входила в квартиру, залитую светом. Но не только. Она была еще залита и кровью, как оказалось, чуть позже. Но первое, что я увидела, — это тело Ольги Матвеевой. — О, Господи! — закричала я и бросилась к лежащей в коридоре немного справа от входа подруги. — Как она тут оказалась? Ольга была в платье цвета морской волны, которое задралось выше колен. Она лежала на боку, и видимых повреждений, когда я осторожно повернула ее на спину, нигде не было. Самое главное, отсутствовали огнестрельные ранения. Я послушала сердце, оно билось. «Слава богу, жива!» — повернулась я к стоящему сзади меня Сергею. У нее, похоже, просто глубокий обморок и, судя по всему, не очень продолжительный. Скоро должна прийти в себя. — Пойдем в комнаты, Танюша, обследуем их, — предложил Уткин. В зале мы обнаружили страшную картину. На большом китайском ковре недалеко друг от друга лежали два мужских тела, и были они явно бездыханными, потому что ковер весь пропитался кровью. — Вот он, — сказала я Сергею, показывая на труп. Жаль, поздно мы приехали. Я как чувствовала, что надо спешить. Сколько тайн этот негодяй унес с собой. А с другой стороны, картина в общем и целом для меня становится полностью ясна. Потому что знаешь, кто это? Я показала на второе тело, лежащее на боку. — Не имею понятия, — отозвался Сергей. — Это некий Костя с которым меня познакомила Зоя, любовница покойного Налимова. По ее словам, он промышлял заказными убийствами. Несколько часов назад я имела возможность столкнуться с этим гадом. Очень, скажу тебе, неприятное ощущение. Но что же такое произошло? — Обычное дело, — сказал Уткин, присаживаясь на корточки перед телом. Вон рукоятка ножа торчит между лопаток. Интересно, кто из них был убит первым? И вообще при чем здесь Ольга. Я задумчиво прошлась по комнате и поняла, что надо срочно приводить подругу в чувство. Без ее рассказа восстановить картину произошедшего будет крайне сложно. Я обязан вызвать своих, сказал мне Сергей, направляясь к телефону. Подожди, пожалуйста, еще 10-15 минут, и мне станет все ясно. А для вас. И для них...» Я кивнула на трупы. «Они ничего не решат». «Хорошо. Тогда быстрее говори с этой женщиной. Может, она причастна к убийствам». «Маловероятно. Это Ольга, жена покойного Славы Матвеева. Она, конечно, могла решить отомстить своему первому мужу Налимову за второго, но стрелять... Тем более, видишь, пистолет, из которого, скорее всего, был убит Налимов, лежит совсем рядом с ладонью Кости». — Да, пожалуй, — согласился со мной Уткин. Я пошла на кухню и отыскала домашнюю аптечку, где, к счастью, был нашатырный спирт. С его помощью Ольга вскоре открыла глаза, посмотрела на меня замутненным, ничего не понимающим взглядом, привстала на локте и слабым голосом спросила. — Где я? — Оля, это Татьяна. Узнаешь меня? Я больно ущипнула ее за руку. Она вскрикнула, но посмотрела на меня гораздо осмысленнее. «Таня? Где мы? Где Алина?» «Алинка в безопасности, с ней сейчас Жанна. Но вот как ты оказалась здесь на полу без чувств в квартире этой Зои? Кстати, а где же Зойка?» Я прикусила губу. Ольга, пошатываясь, встала, и я провела ее на кухню. Туда же, вслед за нами, подошел и Сергей. Я представила их друг другу. — Оля, я попросил бы вас рассказать все, что вы знаете о произошедшем в этой квартире. — То нам следователя, но достаточно мягко сказал Сергей. Все началось с моей дурацкой записки, — вмешалась я, видя, что подруга не в силах собраться с мыслями. Она в попыхах была так написана что Ольга, очевидно, решила, будь то я вместе с ее дочерью нахожусь в этой квартире. Дело в том, что Алину похитил ненадолго, слава богу, вот этот Костя. Я кивнула в сторону комнаты. — Да, — сказала Ольга, которая, похоже, окончательно пришла в себя. Я подумала, что они здесь и помчалась по адресу, который был в записке Тани. А когда подошла к двери, услышала выстрелы и женский крик. Перепугавшись, что все это происходит с вами, я начала звонить в дверь, но мне никто не открывал. Я тогда стала снова прислушиваться и... «Ну, что? Что ты еще услышала?» Нетерпеливо спросила я и закурила. Истеричный женский голос кричал, кажется, по телефону. «Что кричал? Ты слышала?» «Да». Она звонила, наверное, в справочную и спрашивала, когда ближайший рейс до Москвы. Я опять начала трезвонить и стучаться в дверь. И тут она распахнулась и выскочила женщина с дипломатом в руке. Прямо сбила меня с ног и побежала вниз по лестнице. «А ты что же?» «Ну, я вошла в квартиру, ведь дверь не захлопнулась. Прошла в комнату и увидела это. Мне стало дурно, я хотела дойти до ванной, но...» «Все ясно!» Я бросилась к телефону и позвонила в справочную аэропорта. Узнать, когда вылет самолета в Москву. Мне ответили, что через полтора часа. «Мы успеем ее перехватить», — сказала я Сереже, возвращаясь на кухню. «Кого?» «Эту самую Зою. Наверняка при ней окажутся и деньги. Теперь надо позвонить в милицию, а тебе, Оля, придется их дождаться и рассказать все, как было». Только не упоминай, пожалуйста, о том, что мы с Сергеем сюда приезжали. Я снова пошла к телефону, позвонила дежурному УВД, назвала адрес и сообщила о двойном убийстве в квартире. Затем еще раз успокоила Ольгу, сказав, что милиция скоро приедет, а я после аэропорта обязательно заеду к ней домой. Сергей, нам надо срочно бежать. Если этой стерве удастся ускользнуть, то потом найти ее будет крайне сложно. «Ты права. Едем». Мы быстро вышли из злополучной квартиры и сели в машину. По дороге в аэропорт я нарисовала Уткину всю картину происходящего, как представляла себе. Игорь Налимова убил явно Костя. Но почему? А потому что Налимов его сильно кинул. Костя был его исполнителем приговоров. Когда Игорь принял решение убрать Вячеслава Матвеева, то исполнить акцию он поручил Косте. Тот сделал свое дело и стал ждать, что Налимов, как и обещал, щедро расплатится с ним по факту из денег славы. Однако Игорь не спешил с оплатой. Видимо, у него тоже дела в последнее время шли неважно. Он нуждался в средствах. Иначе не стал бы расправляться с Матвеевым даже из-за такой суммы и тем более кидать киллера. Налимов прячет деньги здесь, в квартире у любовницы и они, очевидно, хотят уехать. Но тут вмешиваются всякие досадные обстоятельства, и отъезд затягивается. В это время Костя все больше наезжает на Игоря по вопросу оплаты. Я начинаю расследование, обнаруживается труп Матвеева, и все карты путаются. Костя, добыв у меня путем шантажа и похищения ребенка, адрес Налимовской пассии, едет сюда. В квартире Зои происходит бурное выяснение отношений. Заметил, сколько окурков в пепельницах, пустых бутылок, перевернутых стульев, в результате которого сорвавшийся Костя убивает Налимова. Кстати, наверняка из того же пистолета, из которого убил и Славика. Надо будет провести экспертизу, и тогда мои догадки подтвердятся. Я перевела дух и закурила, приоткрыв стекло мчавшегося в ночи автомобиля. Сергей тоже курил и молча слушал меня. Ну, а дальше? Возможно, убийца наклонился над трупом, и, прибежавшая из кухни на выстрелы Зоя, вонзила нож в спину Кости. — А как у нее нож так вовремя в руке оказался? И откуда такие силы? — недоверчиво спросил Сергей и ловко обогнал шедший впереди уазик. — Ты заметил на кухне разделанное мясо? Она готовила ужин, пока мужики на повышенных тонах чинили разборки. А когда увидела, что возлюбленный убит, мгновенно пришла в состояние аффекта и... Тем более баба она сильная. Общаясь с ней в пансионате, я в этом убедилась. — Хочешь сказать, нам предстоит сейчас с ней серьезная схватка? — Не думаю. Она сильно перепугана. У нее одна мысль — скрыться, затаиться, тем более с чемоданом долларов. — Ладно, посмотрим. Сергей аккуратно зарулил на аэропортную автостоянку. В здании аэровокзала ночью народу бывает обычно немного. Когда мы туда зашли, как раз объявляли начало регистрации на рейс Тарасов-Москва у третьего поста. Через большой гулкий зал мы направились к названному месту. Зойку я увидела, не доходя метров 20-25 до выстроившейся очереди. Она стояла среди первых и озиралась по сторонам. И, конечно же, тут же увидела меня в сопровождении незнакомого ей мужчины. Не питая иллюзий насчет того, зачем мы так решительно к ней направляемся, дамочка резво рванула с места. Она явно стремилась к боковому выходу из аэропорта, так как на пути к Центральному были мы с Уткиным. Ничего не оставалось, как броситься вслед за ней. Краем глаза я заметила, что буквально вся очередь, забыв о регистрации, развернулась и стала следить за погоней. Когда мы выбежали из боковых дверей, впереди Зойка не просматривалась. Значит, она завернула за левый или правый угол здания. Не сговариваясь, мы с Сергеем помчались в разные стороны. Пробежав метров тридцать, я увидела, как Зойка перебегает огромную клумбу, разбитую перед центральным входом в аэропорт. «Стой! Стрелять буду!» — закричала я и задала себе максимальный темп. Как ни странно, девка остановилась, обернулась, и я, уловив вспышку в ее руке, едва успела броситься на землю. Грохнул выстрел. «Налимовский, наверное, пистолет сперла», — мелькнула у меня мысль, и в следующую секунду я снова бросилась догонять удаляющуюся фигуру. Она, слава богу, больше не стреляла но летела вперед, на удивление, резво. Впереди у нее было два пути. Либо по шоссе, ведущему к аэровокзалу, либо... Но ведь там крутой обрыв, подумала я, уже чувствуя, что начинаю задыхаться. И тут я увидела, как откуда-то сбоку на перерез зойки бежит Сергей, явно отрезая ей дорогу на шоссе. Ей оставалось только запрыгнуть на парапет, который окружает огромную привокзальную площадь, и за которым начинается этот самый обрыв с горы, где расположен аэровокзал. Зойка так и сделала. Надо было видеть эту женскую фигуру в джинсах и футболке с дипломатом в руке, как она на фоне звездного ночного неба, пошатываясь на нешироком парапете, пытается сохранить равновесие, но... Раздался вопль, и фигура исчезла из поля зрения. Тфу, черт!» Мне добежать оставалось буквально с десяток метров. Перегнувшись через парапет, мы с Уткиным пытались рассмотреть что-либо в черноте обрыва, поросшего кустарником. Тщетно. К нам на шум выстрела и погони уже сбежалась местная милиция и любопытные зеваки. Объяснив стражам порядка, в чем дело, и предъявив удостоверение, Уткин попросил их помочь в поиске подозреваемой в убийстве. Тело мы нашли через полчаса во враге под обрывом. Зоя лежала, неестественно вывернув шею, вся изодранная и перепачканная. Помогать ей было уже поздно. Дипломат лежал невдалеке, как ни странно, не расколовшийся и не открывшийся. Даже не посмотрев, что в нем, я взяла его, подошла к Сергею, который курил в сторонке, наблюдая, как врачи, вызванной скорой, грузят тело на носилки. — Спасибо тебе огромное. Ну и ночка выдалась. Я чувствовала дикую усталость и опустошение. — Отвезешь меня домой. — Да, конечно. Он бросил сигарету, и мы пошли по ночной дороге к его машине, светившей фарами неподалеку.